Настал август месяц. Срок второго экзамена. По общему мнению, двух недель было совершенно достаточно для подготовки. Фредерик, не сомневаясь в своих способностях, проглотил с ряду первые четыре тома законов о судопроизводстве, три первых части уложения о наказаниях, несколько примеров следственной процедуры и часть гражданского права с примечаниями Масье Понсла. Накануне экзамена Доларье произвел ему пробные испытания, продолжавшиеся до утра. И даже когда они вышли из дому, он по дороге, чтобы не терять времени, продолжал его выспрашивать. Так как экзаменовали одновременно несколько профессоров, то во дворе академии было много народу. Между прочими, Гюссане и Сизи. Когда экзаменовался кто-нибудь из знакомых, обыкновенно ближайшие товарищи приходили послушать. Фредерик напялил на себя в синях традиционную черную мантию и вошел вместе с тремя другими студентами и толпой публики в просторную залу освещенную высокими окнами без занавесок, с рядами скамеек по стенам. среди комнаты стулья, обитые кожей, окружали стол, покрытый зеленой скатертью. Этот стол отделял студентов от господ экзаменаторов в красных мантиях с гранастовой перевязью через плечо и в беретах с золотым галуном. В списке Фредерик оказался предпоследним номером, что для него было невыгодно. Прежде всего его спросили о разнице между договором и контрактом, и при определении того и другого он перепутал их. Профессор, человек добродушный, сказал ему: "Не смущайтесь, молодой человек, подумайте". Потом задал ему ещё два лёгких вопроса, на которые получил довольно неясные ответы, и перешёл к четвёртому. Фредерик упал духом после такого неудачного начала. Долория, стоявший в толпе против него, знаками давал ему понять, что еще не все потеряно. На второй вопрос по уголовному праву он отвечал порядочно. Но после третьего, о духовных завещаниях, экзаменатор держал себя совершенно безучастно во все время, пока он отвечал. А потому он был решительно сбит с толку. С одной стороны, Гюссене поднял руки в такой позе, как будто собирался аплодировать, а Деларье между тем с недовольным видом пожимал плечами. Наконец настал момент, когда пришлось отвечать на вопросы по судопроизводству. Дело шло о протесте третьего лица. Профессор был сердит, потому что только что выслушал на этот счет теорию, не согласную с его собственной. и, обратясь к Фредерику, сказал резким тоном: "Ну, а вы как об этом думаете? Как согласить смысл статьи 1351 Уложения с таким необычайным способом нападения?" От бессонной ночью у Фредерика сильно болела голова. Луч солнца, проникавший сквозь щель деревянных ставней, ударял его прямо в лицо. Он стоял, держась за спинку стула, переминался с ноги на ногу и теребил себя за усы. "Я жду вашего ответа", произнес господин в берете с золотым галуном. Движение Фредерика очевидно раздрадосовывало его, потому что он прибавил: "Только вы, наверное, найдете его не у себя в бороде". Эта насмешка возбудила смех среди присутствовавших. А профессор, польщённый этим, смягчился, задал еще два-три вопроса, потом в знак одобрения кивнул головой, и публичное испытание кончилось. Фредерик вышел обратно в сене. Пока сторож снимал с него мантию с тем, чтобы немедленно надеть ее на другого, товарищи обступили его и окончательно ошеломили разнообразием своих воззрений на результат его экзамена. Вскоре, однако результат был объявлен громким голосом у входа в залу. Номер такой-то получает отсрочку. «Право ли Провалили, значит, сказал Гюссане. Ну, пойдем отсюда. Перед коморкой привратника они встретили Мартинона. Он был красен, взволнован, глаза его улыбались, а на щеле сияло сознание победы. Он только что благополучно выдержал свой последний экзамен. Оставалось представить диссертацию. Через две недели он должен был получить диплом лиценциата. У них был знакомый министр, и следовательно перед ним открывалась блестящая карьера. "Да вот, поди же, и этот тебя перегнал", сказал Деларье Фредерику. "Ничего нет унизительнее, как видеть успех дурака в том деле, которое в ваших руках не выгорело". В досаде Фредерик объявил, что для него это пустяки. У него другие, гораздо высшие цели. И видя, что Гюссане хочет уходить, он догнал его, отвел в сторону и сказал: "Надеюсь, что вы об этом не проговоритесь ни одним словом". Там сохранить дело в секрете было тем легче, что на завтра Арну назначил свой отъезд в Германию. Возвратясь домой вечером, Деларес застал большую перемену в расположении духа своего друга. Он выделывал по комнате пируэты, свистел, и когда товарищ спросил его, что это значит, Фредерик объявил, что нынче не поедет к матери и проведет вакационное время за работой. Слух об отъезде Арну преисполнил его радостью. Значит, можно туда ходить сколько угодно, и теперь уж никто не будет ему мешать. Убеждение в полной безопасности придаст ему смелости. Наконец-то он будет к ней ближе, может не разлучаться с ней. То, что удерживало его теперь в Париже, было крепче железных цепей. Внутренний голос повелевал ему оставаться. Но к этому были препятствия. Он преодолел их, написав матери письмо, в котором прежде всего откровенно сознался в том, что провалился на экзамене. Виной тому изменения в программе, различные случайности, несправедливость, а впрочем, все знаменитые адвокаты, следовали их имена. Проваливались на экзаменах. Но он непременно будет снова экзаменоваться в ноябре. А так как ему нельзя терять времени, он в этом году не поедет домой. И помимо отретных денег на содержание, просил прислать ему еще 250 франков, чтобы нанять репетитора по юридическим проблемам, что будет для него особенно полезно. Все это было подслащено сожалениями, жалобами, ласковыми словечками и уверениями в сыновней любви. Госпожа Моро, ожидавшая его приезда каждую минуту, огорчилась вдвойне. Она никому не сказала про неудачу своего сына, а ему написала, чтобы он всё-таки приезжал. Фредерик не поехал. Произошла размолвка. Но тем не менее, к концу недели он получил свои тритные деньги и при них сумму, предназначенную для репетитора. На эти деньги он заказал себе светло-серые панталоны, купил шляпу из белого войлока и тросточку с золотым набалдашником. Когда всё это было готово, он подумал: "Что это мне вздумалось? Точно парикмахер какой-нибудь". Он долго колебался. Наконец, он загадал: идти ли ему к мадам Арну или нет. И для этого три раза с ряду подбрасывал монеты. Все три раза предзнаменования выходили благоприятные. Значит, такая уж судьба. Он нанял фиакр и поехал на улицу Шуазель. Быстро взойдя на лестницу, он позвонил колокольчик не действовал. Он чуть не упал в обморок. Отчаянным усилием он дёрнул за красный шёлковый шнурок. За стеной поднялся дрезвон, который постепенно замолк, и больше ни звука не слышно было в квартире. Фредерик испугался. Он приложил ухо к замочной скважине. Тишина была полная. Приставил к ней глаз. В передней только и можно было различить часть стены. И на обоих несколько цветочков и две палочки. Он уж повернулся, чтобы уйти, но передумал. На этот раз он тихо постучался в дверь. Она растворилась, и на пороге растрёпанный, красный и сердитый появился сам Самарно. Вот тебе и на. Какими судьбами войдите? Он ввёл его, но не в будуар и не в свою комнату, а в столовую где на столе стояла бутылка шампанского и два стакана. и резко спросил: "Вам что-нибудь нужно от меня, милый друг?" "Нет, нет, ничего", лепетал молодой человек, стараясь придумать предлог для своего посещения. Наконец он объявил, что пришел узнать о его здоровье, так как слышал от Гюссана, что он уехал в Германию. И не думал, сказал Арно: Какая, однако же, птичья голова у этого парня. Вечно слышит все на выворот. Желая скрыть свое смущение, Фредерик расхаживал по зале. Задев за ножку стула, он уронил лежавший на нем зонтик. Ручка из слоновой кости разбилась пополам. "Боже мой!" воскликнул он. "Я в отчаянии, что сломал зонтик госпоже Эрну!" При этих словах Арну поднял голову и как-то странно улыбнулся. Фредерик ухватился за случай поговорить о ней и робко спросил: "А её нельзя видеть?" Муж отвечал, что она уехала на родину к своей больной матери. Фредерик не посмел спросить, долго ли она там останется, а сказал только, что ведь он не знает откуда она родом. "Она из Шартра. Это вас кажется удивляет?" "Меня нисколько. Что ж в этом удивительного?" После этого они решительно не находили, что сказать друг другу. Арну свернул себе папироску и отдуваясь, вертелся устало. Фредерик стоял, прислонясь к печке и смотрел на стены, на буфет, на пол. И в его памяти проходили прелестные образы, как живые. Наконец, он ушёл. На полу в передней валялся газетный листок скомканный шариком. Арну поднял его, приподнялся на цыпочки и засунул в колокольчик, чтобы не звонил. Ему хотелось опять прилечь и уснуть, говорил он. И прибавил, пожимая ему руку: Скажите, пожалуйста, привратнику, что меня дома нет. И выпустив Фредерика, он с сердцем захлопнул за ним дверь. Фредерик медленно спускался со ступеньки на ступеньку. Эта неудача заставила его сомневаться в успехе последующих предприятий. И вот начались для него три месяца сплошной скуки. Он ничем не занимался, и праздность ещё усиливала его грусть. По целым часам смотрел он со своего балкона на реку. Она протекала между сероватых камней набережной, местами почерневшей от грязи сточных труб. Прачечный плот виднелся у одного из берегов. На нём иногда играли ребятишки и забавлялись тем, что купали какого-нибудь щенка в грязной воде. Глаза его оставив в стороне налево каменный мост, что против собора, и три других висячих моста, направлялись туда дальше. К набережной Озорме, где была группа старых деревьев, похожих на липы, осияющая пристань в Монтеро. Башня Санжак, здание ратуши, церкви Сен-Жерве, Сен-Луи, Сен-Поль поднимались прямо перед ним, в толпе сплошных крыш. А гений на вершине июльской колонны сверкал на востоке подобно крупной золотой звезде, тогда как на западе горизонт заканчивался куполом Тюльрийского дворца, рисовавшегося на небе тяжелой голубой массой. За ним, по ту сторону, должен был находиться дом Арну. Он возвращался в свою комнату, ложился на диван и предавался беспорядочным мечтам. Составлял план работы, обдумывал свои будущие занятия стремился что-то совершить. Наконец, чтобы как-нибудь избавиться от самого себя, уходил со двора. Он бесцельно бродил по Латинскому кварталу, обыкновенно столь оживленному, но в эту пору пустынному, потому что вся учащаяся молодежь разъехалась по домам на родину. Длинные стены учебных заведений казались еще длиннее от этой повсеместной тишины и еще более тоскливыми. Слышны были только самые мирные звуки. Тут птичка трепетала в клетке, там хрипело колесо точильщика или сапожник постукивал молотком. А продавцы готового платья, стоя среди улицы, тщетно оглядывали по сторонам каждое окно в отдельности. В глубине кофейных заведений одиноко зевала конторщица, окружённая наполненными графинами. В читальнях нетронутые газеты симметрично лежали на столах. В прачечных развешанное белье трепетало от дуновения тёплого ветра. Иногда он останавливался перед лавочкой букиниста, но каждый омнибус, проезжавший мимо тротуара, заставлял его оборачиваться. Он шёл дальше, но дойдя до Люксембурга, поворачивал назад. По временам, в надежде рассеяться, он отправлялся в сторону бульваров. Пройдя зенистыми переулками, где было свежего сыро, он выходил на большие пустынные площади. Ослепительно освещенное солнцем, и где какие-нибудь памятники отбрасывали на мостовую зубчатые черные тени. Потом опять начинался грохот телег, пестрота лавок, и толпа ошеломляла его, особенно в воскресные дни, когда от самой Бастилии до Модлены громадная толпа двигалась сплошным потоком, попирая ногами асфальт, поднимая пыль столбами и не переставая смутно шуметь. И как ему тошно было смотреть на эти пошлые фигуры, слышать столько глупостей и видеть бессмысленное удовольствие, написанное на этих потных лицах. Только сознание, что он выше этой толпы, могло до некоторой степени вознаграждать его за утомительную скуку ее созерцания. Он каждый день ходил в художественно-промышленное заведение, чтобы узнать, когда может возвратиться госпожарну. Он настойчиво справлялся о здоровье ее матери. Ответы Арну были всегда одни и те же. Больной получше, жена и дочь приедут, вероятно, на той неделе. Чем дольше она не приезжала, тем больше Фредерик беспокоился об ее мамаше. Так что Арну, растроганный его привязанностью к семейству, раз пять или шесть угощал его обедами в ресторане. В течение этих продолжительных бесед с глазу на глаз Фредерик убедился, что продавец картин далеко не остроумен. Он побоялся, как бы Арну не заметил, что он к нему охладел. Притом же надо было отплатить ему хоть сколько-нибудь за угощение. Желая задать пир на славу, он продал старьевщику все, что у него было поновее за 80 франков. Приложив к ним сотню наличными, оставшимися у него в кармане, он пришел к Орну пригласить его на обед. Тут же случился режим бар. И они втроём пошли в ресторан Трёх провансальских братьев. Гражданин начал с того, что снял пальто и, уверенный, что двое остальных прикословить не будут, сам составил карту обеда. Но, невзирая на то, что он сам ходил на кухню, переговаривался с главным поваром, спускался в подвал, где каждый угол был ему знаком, призывал хозяина, намыливал ему голову. Ничто не помогло. Ни кушанья, ни вина, ни сервировка ему решительно не нравились. При каждом новом блюде, при каждой откупоренной бутылке он едва брал в рот первый кусок или первый глоток. Вилка падала на стол, он отодвигал рюмку как можно дальше. и, облокотившись на стол во всю длину руки, уверял, что в Париже ничего больше в рот нельзя взять. Наконец, не зная, чтобы такое заказать себе по вкусу, он велел приготовить просто-напросто бобов с прованским маслом. И хотя их не совсем хорошо сварили, всё-таки он немножко успокоился. После чего начался у него с лакеем пространный диалог касательно прежних лакеев, в разное время служивших в ресторане Провансальцев. Куда девался Антуан? А где теперь Эжен? А маленький Теодор, который всегда внизу прислуживал? Вот в то время не такая была еда, а бургундская водилась такое, какого теперь и не найдёшь. Потом заговорили о ценности земель в черте города, на которой Арно основал какую-то великолепную и благонадежную спекуляцию. Тем временем он терял свои проценты, а коли ни за что не хочет продавать, Режимбар брался найти ему такого человечка и прочее. Оба взялись за карандаши и до конца десерта что-то такое высчитывали. Оттуда пошли пить кофе в Пассаж Самон, в маленькую кофейню, помещавшуюся на Андресолях. Фредерик, стоя присутствовал при бесконечных партиях на бильярде, обильно поливаемых бесчисленными кружками пива. И так он простоял до полуночи, сам не зная зачем. Из малодушия, по глупости или в тайной надежде не случится ли чего-нибудь такого, что может благоприятствовать его любви. Когда же наконец он ее увидит? Фредерик начинал приходить в отчаяние. Но однажды вечером в конце ноября Арну сказал ему: Знаете, вчера моя жена приехала. На другой же день в 5 часов он явился к ней. Он начал с того, что поздравил её с выздоровлением матушки, которая была так опасно больна. Да нет, кто это вам сказал? Арну. Она произнесла тихо: "Ах". А потом сказала, что действительно вначале она сама опасалась, но потом всё прошло. Она сидела у камина на вышитой кушетке. А он на диване, держа шляпу на коленях. Разговор шёл вяло. Она каждую минуту обрывала его, а он не находил способов вернуть что-нибудь насчёт своих чувств. Когда же он стал жаловаться на то, что ему приходится изучать науку о крючкотворстве, она сказала: "Да, да, я это понимаю. Дела". И опустив голову, вдруг глубоко задумалась о чём-то как ему хотелось узнать, о чём она размышляет. Он даже не мог думать ни о чём другом. Сумерки сгущались, и вокруг них становилось темно. Она встала, сказала, что ей необходимо куда-то отправиться, вышла и воротилась в бархатной шляпке и чёрной накидке, обшитой серым беличьим мехом. Он осмелился попросить позволения проводить её. Совсем стемнело. Погода была холодная, И тяжёлый туман, окутывая фасады домов однообразным дымчатым покровом, распространял в воздухе зловонные испарения. Но Фредерик с восхищением вдыхал в себя этот воздух, потому что сквозь ватный рукав он чувствовал очертание её локтя. Её рука в замшевой перчатке на двух пуговках. Эта маленькая ручка, которую он хотел бы покрыть поцелуями, лежала на его руке. На улице было скользко, и они оба немного шатались из стороны в сторону. А ему казалось, что они плывут в облаках, и их качает ветер. Ярко освещенный бульвар возвратил его к действительности. Случай выдался хороший, времени немного. Он решил, что даст себе сроку только до улицы Ришелье, а там и объяснится ей в любви. Но почти в ту же минуту перед магазином фарфоровой посуды она остановилась и сказала ему: «Мне сюда. Благодарствуйте. Да, четверга, не правда ли, как обыкновенно. Обеды возобновились, и чем больше он ходил к госпоже Арну, тем больше усиливалось его томление. Одно созерцание этой женщины кружило ему голову и обессиливало, подобно слишком крепкому благоуханию. Это ощущение проникало все его существо, становилось преобладающим в его жизни, изменило способ его бытия публичные женщины, которых он встречал на улицах под газовыми фонарями, оперные певицы, раздражавшиеся руладами, наездницы, скакавшие в цирке, простые горожанки, ходившие пешком, грезетки, сидевшие у окошек. Все женщины напоминали ему ее одну, то какой-нибудь сходной чертой, то напротив силой противоположности. Глядя в окна магазинов на разные шали, на кружева, на уборы из драгоценных каменьев, Он воображал, как бы этим драпировать её стан, обшить её корсаж, увенчать её чёрные волосы. Вот цветы грациозно разложены на лотке у продавщицы. Она пойдёт мимо, может быть, выберет себе что-нибудь. На выставке у башмачника атласные туфельки с оторочкой из лебяжьего пуха. Вот бы на её ножки надеть. Все улицы вели к её дому. Ез вовсе кареты только для того и стояли на биржах, чтобы скорее до нее доехать. Париж, нечто иное, как место, где живет она. И весь великий город, многоголосый, шумный, гудел вокруг нее, подобно громадному оркестру. Когда он ходил в ботанический сад, то, завидев пальму, уносился воображением в далекие страны. С ней вместе путешествовал он, то на драмадерах, то под тенью палатки, укреплённой на спине холма. То в каюте на яхте, плазурномном морю среди волшебных островов, то рядом с нею на мулах, увешанных бубенчиками и спотыкающихся в высокой траве об осколки поверженных колонн. Расхаживая по галереям Лувра, он останавливался перед картинами старинных мастеров. И так как любовь его сопровождала ее даже в давно прошедшие века, он ее особой заменял себе образы, запечатленные на картинах. Вот она в белом чепчике стоит на коленях и молится за стеклянной перегородкой с мелким свинцовым переплетом. Или в виде владычицы обеих Костилий или Фландрии сидит в высокой накрахмаленной фрезе и в длинном стянутом лифе с пышными буфами на рукавах. Она же спускалась с величавой каменной лестницы, окружённая сенаторами, под балдахином украшенным страусовыми перьями, в платье из золотой парчи. Иной раз он представлял её себе в жёлтых шёлковых шальварах, лежащую на подушках в гареме. И всё, что было на свете прекрасного, звёзды или мерцающие в вышине или музыка, которая ему нравилась, красивая фраза, грациозная линия, всё наводило его на мысль о ней, невольно и внезапно отвлекавшую его от всего остального. Относительно попытки сделать её своей любовницей, Он давно убедился, что это была напрасная мечта.